покрасневвший ладони мы ведь еще не убрали все россии велььям встал и отряхнул сын от снега ты обещал это первое и уже замерз это второе я сам уберу остальное больше россии не спорил с неохотой пошел к дому так и не оглянувшись и не заметив меня я стоял и ждал вильям подошел ко мне доброе утро тиккерей добрый день вильям ответил я вильям кивнул задумчиво потирая щеку э, да разумеется день я пока отослал россии ты не против я пожал плечами пойдем он опустил мне на плечо тяжелую крепкую руку мы дошли до маленькой беседки в саду сели скамейки в беседке были теплыми сидеть было приятно очень нехорошо очень неприятно все вышло Вильям покачал головой, задумчиво извлек из кармана портсигар, достал тонкую сигарилу, раскурил. З знаешьтиккерей. Я был уверен, что уделяю достаточное время воспитанию детей. Да вы не переживайте, сказал я. Росси просто испугался, но это же бывает. это и вправду страшно, когда ломается лед. Вильям покачал головой Нет, тикери, Не от Ткерей. Не уешшая меня. Это всецело мой недосмотр. Я слишком увлекся работой, богемным существованием, социальной безответственностью. Собственно говоря, это общая беда нашей планеты Тиккерей. Слишком уж благополучно мы живем. Он воодушевлялся с каждым словом, будто статью писал, и она хорошо получалась. Дело даже не в том, что Россия и Рози плохо воспитаны Тиккерей. Да я частично переложил их воспитание на школу, щёл, что литература театр теви привьют им правильную жизненную позицию, но я ууспустил главное им не хватает эмоционального тепла чувство любви и защищенности отсюда это постыдное проявление трусости душевная черствость вельья Досадливо взмахнул рукой. Столбик плотного серого пепла упал на припорошенный снегом пол беседки. «Да ничего не случилось», — сказал я. «Ну, ошибся, Роська. Все он уже понял». «Спасибо тебе», — крепко, по-взрослому пожимая мне руку, — сказал Вильям. «Ты очень ответственный и добрый молодой человек. Я долго думал над произошедшим, всю ночь». И Расси очень переживал. Вот буквально несколько минут назад оттаял и развеселился. Я кивнул. «Теперь передо мной стоит сложная задача», — продолжал Вильям. «Откорректировать поведение ребят. Перебороть негативные тенденции, при этом не травмируя их души, не вызывая реакции подросткового протеста. И я бы хотел просить тебя о помощи». «Да я потому и пришел, Тиккерей». «Я предложу тебе очень странную вещь продолжал вильям только не надо удивляться выслушай меня и не перебивай я снова кивнул вильям обнял меня за плечи ты ровесник моих ребятишек но гораздо взрослее их сказал вильям пережитое трагедия твоих родителей это страшная история на новом курите тебя ведь эвакуировали в последнюю минуту и «Нет, не отвечай. Я знаю, ребята мне рассказали. К тому же твое товарищеское отношение к другу, забота о нем». «Он поправился?» Теперь он ждал ответа, и я кивнул. Серый столбик пепла на снегу медленно рассыпался трухой. «Это хорошо», — кивнул Вильям. «Тикри, я думаю, что тебе тяжеловато жить одному». «А я не один», — не выдержал я. «Мы с Леоном, и нам все помогают, даже Фаги». илььям уважительно кивнул на влоне к фагом относились безронии особенно в портландце где вся экономика их обслуживала понимаю но все-таки это неправильно двум детям жить без взрослых все-таки ты еще не сформировавшаяся личность и это может плохо сказаться на вас поэтому я хочу предложить чтобы ты или он переехали к нам я этого не ожидал поднял голову и посмотрел на вильяма тот был очень серьезен разумеется речь идет не об усыновлении вы уже большие ребята продолжал вильям, но мы готовы оформить официальную опеку помочь вам получить образование занять достойное место в обществе ну и на детские проказы времени будет оставаться побольше верно он улыбнулся а зачем это вам спросил я буду честен сказал вильям выпустил клуб дыма, отбросил свою сигорелу, во-первых из-за чувства вины. Я считаю себя обязанным искупить вину отчасти и свое. во-вторых, это хороший добрый поступок. А чем держится наш мир?